Глава 13 В горы. В тот день, когда я ползком выбрался из-под Капула в серые предрассветные сумерки, весна сменилась началом лета. Но в высокогорьях становилось тепло, лишь пока солнце держалось не от зенита. Однако спускаться в долины, где жались друг дружке крестьянские домики, я не осмеливался и до вечера шел наверх, все дальше и дальше в горы. А плащ свернул скаткой и перекинул через плечо, придав ему как можно большее сходство с одеждами эклектиков. Кроме того, я разобрал терминус эст и снял с него гарду, так что клинок в ножнах казался издали посохом. К полудню земля под ногами сменилась сплошным камнем, а путь стал так неровен, что карабкаться приходилось столько же, сколько идти. Дважды я замечал далеко подо мной блеск лад, и, взглянув вниз, видел небольшие отряды демархиев, галопом мчащихся тропами, которыми большинство и пешком-то пройти себя не заставит, только алые кавалерийские плащи развиваются за спиной. Пригодных в пищу растений я не нашел. Никакой дичи, кроме хищных птиц, паривших высоко в небе, тоже. И даже если бы углядел неподалеку какую-нибудь другую живность, мечом ведь ее не возьмешь. А иного оружия при мне не было. Да, все это выглядит довольно безнадежно. Но если уж на чистоту от горных пейзажей От бескрайней панорамы империи воздуха просто захватывало дух. В детстве мы обычно не ценим красот природы, так как, еще не накопив в памяти множество подобных картин, со всеми сопутствующими им обстоятельствами и переживаниями, воспринимаем их крайне поверхностно, не видя, так сказать, подребью на озере дна. Сейчас я смотрел на вершины в венчиках облаков, вспоминая, как выглядел Несс со шпиля башни Моточинов, Вспоминая, как оглядывал тракс с донжона замка Акиэс. И, несмотря на все невзгоды, готов был лишиться чувств от несказанной радости. Ту ночь я провел на голых камнях, кое-как укрывшись от ветра за скальным выступом. Поесть мне в последний раз довелось во время переодевания в венкуле Казалось, не одну неделю, а то и не один год назад. На самом же деле, с тех пор, как я отнес стекле изредно сточенный нож, украденный с кухни, А после, словно завороженный, не мог оторвать глаз от струйки ее крови, алым червем выползавший из-под двери в камеру, прошло всего-навсего несколько месяцев. Что ж, по крайней мере, укрытие я выбрал удачно. Скала надежно преграждала путь ветру, и, оставаясь за нею, я будто бы отдыхал в тиши и покое какой-нибудь небольшой ледяной пещеры. Но шаг другой в сторону, и несмолкающий ветер, учуяв жертву, вмиг промораживал до самых костей. Думаю, около стражи я проспал без каких-либо запоминающихся сновидений, а после проснулся с ощущением, навеянным вовсе не сном, но неким чисто интуитивным чутьем или псевдо-чутьем, пробуждающимся в минуты усталости и страха, будто надо мной склонился Геффор. Казалось, его зловонное ледяное дыхание щекочет лицо, а устремленные на меня глаза — Утратив обычную блеклость, сверкают огнем. Без остатка стряхнув с себя сон, я обнаружил, что принял за зрачки Геффора пару звезд, крупных, необычайно ярких, в чистом разреженном воздухе. В попытке снова уснуть, я смежил веки и принялся воскрешать в памяти воспоминания о самых теплых, уютных местах, какие только мог вспомнить. О каюте подмастерья, отведенной мне в нашей башне, отдельной, с мягкими одеялами, сущей роскоши после ученического дармитория, и о кровати, которую мне как-то раз довелось разделить с Бальдандерсом. От его широкой спины веяло жаром, словно от печи, и о покоях теклы в обители Абсолюта, и о тесной комнатушке постоялого двора в сальте, нанятой на двоих с ионой. Увы, все это нисколько не помогло. Заснуть мне не удалось, а продолжить путь, я, опасаясь свалиться в темноте с какого-нибудь обрыва, не осмелился. Остаток ночи пришлось коротать, глядя на звезды. И тут я впервые сумел оценить по достоинству великолепие созвездий, о которых не раз слышал на уроках мастера Мальрубия еще в те времена, когда числился самым младшим из учеников. В самом деле, не чудо ли? Небо днем, кажущееся недвижной твердью, по коей движутся облака ночью становится фоном, задником для движения урт. И в это время мы чувствуем ее неспешный крен под ногами, подобно морякам, чувствующим волну прилива. Той ночью ощущение этого медленного вращения оказалось столь явственным, что у меня едва не закружилась голова. Не менее сильным было и ощущение, будто небо превратилось в бездонную пропасть, куда может навеки кануть само мироздание. Слышал я от людей, что если долго смотреть на звезды, многих охватывает неодолимый ужас. Такое чувство точно тебя уносит куда-то вдаль. Мой собственный страх, признаюсь, мне тоже сделалось страшно, был порожден не столько далекими солнцами, сколько зияющей пустотой, и порой достигал такой силы, что я невольно вцеплялся в скалу замерзшими пальцами, нисколько не сомневаюсь, что вот-вот свалюсь сурт. Подобное в той или иной мере наверняка знакомо каждому, поскольку на свете, как говорят, Нет столь мягкого климата, чтобы люди довольствовались спальнями без крыш. Чуть выше я уже рассказывал, как пробудился, думая, будто Гефор, должно быть от того, что после разговора с Доркас, я то и дело вспоминал о нем, смотрит мне прямо в лицо, однако, открыв глаза, обнаружил, что от его лица не осталось ни единой черты, кроме двух ярких звезд, сияющих надо мною сами по себе. Примерно то же, Произошло со мной, когда я принялся за поиски созвездий, название коих нередко встречал в книгах. Но в какой части неба, какое из них находится, представлял себе весьма приблизительно. Поначалу звезды казались бессмысленной, беспорядочной россыпью огоньков, пусть даже красивых, точно искры, вьющиеся над костром. Но вскоре я, разумеется, заметил, что один из них ярче других, и цвет их отнюдь не одинаков. Долгое время смотрел я на них, и вдруг различил в вышине очертания перития, да так явственно, будто все тело сего крылатого создания припорошено алмазной пылью. Спустя еще миг силуэт исчез, но вскоре вновь возник в небе, окруженный множеством других образов, порой соответствующих знакомым созвездием, порой же боюсь всего-навсего плодов моей собственной фантазии. Лучше всех была видна Амфисбена, змея о двух головах на шее и на кончике хвоста, «При виде всех этих небесных созданий, я был до глубины души пораженных красотой. Однако вскоре, буквально пару вдохов спустя, они сделались различимы столь явственно, что мне уже не удавалось избавиться от них никакими усилиями воли. И тут я испугался их не меньше, чем перспективы падения в полночную бездну, над коей мерцали их контуры. Но то был отнюдь не обычный физический инстинктивный страх, подобный всем остальным, нет». Скорее меня обуял некий философского толка ужас при мысли о бескрайних просторах космоса, на коих пылающими солнцами нарисованы грубые изображения зверей и сказочных чудищ. С головою, накрывшись полой плаща, что вынужден был сделать, дабы не повредиться рассудком, я погрузился в размышления о мирах, вращающихся вокруг этих солнц. О их существовании известно каждому. Многие, всего-навсего бесконечные каменные равнины, Другие же сферы, сплошь покрытые льдом, либо усыпанными залою холмами, среди которых текут к горизонту реки огненной лавы, именно такой обычно воображают себе преисподнюю. Но среди них немалые тех, что более-менее пригодны для жизни, населенных существами, происходящими от человека или, по крайней мере, не слишком разительно отличающимися от нас. Первым делом на ум пришли мысли о зеленом небе, синей траве, и прочей примитивной детской экзотики, лезущей в голову всякого, стоит лишь вспомнить об иных, не похожих на урт-мирах. Однако со временем сии ребяческие идеи мне наскучили, и я перешел от них к раздумьям о социумах и образах мышления, ничем не похожих на наши. О мирах, где все люди, зная, что произошли, от единственной пары поселенцев почитают друг друга за братьев и сестер. О мирах, где нет иной валюты, кроме уважения окружающих, и каждый трудится ради того, чтобы быть достойным родства с неким спасителем или спасительницей всего сообщества. О мирах, где долгие войны между людьми и зверями благополучно завершены. За этими мыслями последовало еще сотня, а то и более новых. К примеру, как вершить правосудие, если все любят друг друга? А может ли нищий, не имеющий за душой ничего, кроме принадлежности к роду людскому, вымолить талику уважения. А во что одеваются и обываются, чем кормятся те, у кого не в обычае лишать жизни животных, наделенных чувствами, а то и зачатками разума? Еще мальчишкой, впервые осознав, что изумрудно-зеленый диск Луны на самом деле есть нечто вроде острова, парящего в небе, а цвет ему сообщают невообразимо древние, посаженные в дни юности человечества леса, я сразу же захотел когда-нибудь побывать там». а после, узнав о существовании всех прочих миров во Вселенной, начал мечтать и о них. А после, наверное, это было неотъемлемой частью взросления, с мечтами Сими пришлось распроститься, как выяснилось, покинуть Урт когда-либо удавалось лишь людям, чье положение в обществе казалось мне недостижимо высоким. Теперь же те детские, и мало этого с течением лет становившиеся все более нелепыми, ведь маленьким, во времена ученичества, Я, безусловно, имел куда больше шансов отправиться к звездам, чем сейчас, превратившись в затравленного изгоя мечты, затеплились в сердце снова. Разгорелись сильней, жарче прежнего, ибо за время, минувшее с тех пор, я понял, сколь глупо ограничивать желаемое возможным. Уж теперь-то я твердо решил. Отправлюсь туда непременно. «Всю оставшуюся жизнь, глаз не смыкая, возможности буду ждать и не упущу ни одной, пусть даже самой ничтожной. В конце концов, однажды мне уже случилось оказаться совсем одному рядом с зеркалами отца Энира, и в тот момент Иона, проявив много больше мудрости, чем я, без колебаний нырнул в волны фотонов, но... Кто сказал, что мне не предоставится нового случая?» С этой мыслью... Я, исполнившийся решимости снова поднять взгляд к звездам, сдернул с головы плащ и обнаружил, что озаренные солнцем короны гор утратили все величие. Лики титанов, возвышавшиеся надо мной, обернулись всего-навсего усталыми лицами покойных властителей Урт, источенными временем так, что и щеки, и скулы их давно осыпались лавинами в пропасти. Поднявшись на ноги, я от души потянулся. Дело было яснее ясного. Провести еще день, как вчерашний, без пищи я не смогу, и уж тем более не смогу провести еще одну ночь, как минувшую, укрывшись только плащом. Посему, все еще не осмеливающейся спускаться в обитаемые долины, я свернул к высокогорному лесу, раскинувшемуся подо мною на нижних склонах. Добраться до леса удалось лишь к концу утра. Съехав со склона и остановившись среди его передовых дозоров, зарослей карликовых берез, я обнаружил, что склон здесь гораздо круче, чем выглядел издали. Однако ближе к середине леса становится несколько ровнее, а значит, и скудные почвы там слегка плодороднее. Достигавшие значительные высоты деревья теснились так близко друг к дружке, что промежутки, отделявшие ствол от ствола, вряд ли превосходили шириной сами стволы. Конечно же, лес этот нисколько не походил, на пышные широколиственные леса, оставшиеся далеко позади, на южных берегах Кефиса. Прямые высокие стволы мохнатых сосен и кедров при всей своей мощи и высоте клонились прочь от тени ближайшей горы, а на неровной коре, по крайней мере, каждого четвертого явственно проступали шрамы, следы множества ран, полученных в нескончаемых войнах с ветром и молниями. Шел я сюда в надежде отыскать лесорубов либо охотников, дабы воспользоваться тем самым пресловутым гостеприимством, каковое любой из них, согласно наивным поверьям жителей больших городов, почитает долгом оказывать всякому встреченному в глуши незнакомцу. Увы, надежды мои оправдываться все никак не желали. Снова и снова я останавливался, прислушивался, не донесется ли издали звон топора, либо собачий лай. Однако вокруг было тихо, и мало этого, деревьев по всему судя, никто никогда не рубил. хотя строевого леса здесь имелось в избытке. Наконец я набрел на небольшой ручеек, петлявший среди сосняка, в окаймлении бахромы из карликового чахлого папоротника орлика, да тонкой, как волос травы. Вдоволь напившись студеной воды, я около половины стражи шел вниз по течению, чередой миниатюрных водопадов и омутов, а по дороге, несомненно, подобно многим другим путникам на протяжении бесчетных хелиад, Дивился тому, как ручеек постепенно растет, ширится, хотя собратьев его притоков нигде вокруг не видать. Мало-помалу поток разросся настолько, что стал опасен даже для сосен и кедров, а впереди показалось подмытое течением, рухнувшее поперек ручья дерево не менее четырех кубитов в толщину. Не слыша поблизости никаких настораживающих звуков, я без особой опаски подошел к нему, оперся о торчащий в сторону сук, прыгнул к его вершине и... и едва не свалился в океан воздуха. Зубчатая стена замка Океас, с которой я разглядывал удрученную Доркас, в сравнении с такой высотой казалась садовой балюстрадой. Пожалуй, из рукотворных строений с ней не могло бы соперничать ни одно кроме Несской стены. Воды ручья беззвучно падали к дну пропасти, а ветер рассеивал их в мелкую пыль, так что ручей, обращаясь радугой, исчезал без остатка. Лес внизу выглядел будто игрушечный, изготовленный в подарок какому-нибудь мальчишке с щедрым отцом, а у его опушки на краю поля виднелся крохотный, не больше камешка, домик с белым дымком над крышей, призраком падавшего навстречу гибели ручейка, подобно току воды, змеившемуся к небу, чтоб там в вышине рассеяться без следа. Поначалу спуск со скалы казался делом проще простого. так как с разгону я едва не перепрыгнул через упавший ствол, в свою очередь, наполовину выдававшийся за край обрыва. Однако, восстановив равновесие и оглядевшись, я счел сие предприятие практически неосуществимым. Обрыв, насколько мне удалось разглядеть, оказался по большей части отвесным. Возможно, будь у меня с собой веревка, я смог бы, спустившись вниз, достичь домика задолго до наступления ночи. Но веревки при мне, разумеется, не было, Да и доверяться веревке столь огромной длины, какая тут требовалась, я бы, наверное, в любом случае не рискнул. Впрочем, потратив талику времени на исследование гребня утеса, я, наконец, обнаружил тропку, ведущую вниз. Весьма коварную, узкую, но, судя по всем признакам, ею время от времени пользовались. Вдаваться в подробности спуска я здесь не стану. Для моей повести они не слишком важны, хотя в то время и могли представляться весьма захватывающими. Вскоре я попривык смотреть только под ноги, да на стену обрыва, то по правую, то по левую руку, так как тропа петляла из стороны в сторону. Чаще всего она представляла собой довольно крутой спуск, шириной около кубита или чуть меньше, но порой становилась чередой ступеней, вырубленных в цельном камне, а как-то сделалось лишь выемками для рук и ног, так что спускаться пришлось будто по трапу. Да, если судить объективно, все это было куда проще спуска от трещины к трещине в ту самую ночь, возле устья рудника, населенного людьми обезьянами. Тем более, что над ухом не взрывались арбалетные стрелы, пущенные из темноты. Но в остократ большая высота изрядно кружила голову. Возможно, из-за старания не обращать внимания на бездну с противоположной стороны, огромный слоистый обращик коры мира в разрезе я по пути вниз изучил во всех деталях. В древние времена, так говорилось в одной книге, присланной мне от мастера Полимона, сердце самой Урт было живо, и мерные биения ее живого ядра взламывали поверхность равнин, превращая их в исполинские фонтаны воды, порой за одну ночь разливавшейся открытым морем меж островков, что еще на закате солнца составляли один континент. Теперь ядро Урт, говорят, мертво, и остывая, ссыхается под толщей каменной мантии, подобно трупу старухи в одном из брошенных домов, о которых рассказывала Доркас, благодаря сухому, неподвижному воздуху, обернувшемуся мумией в истлевших, рассыпавшихся под собственным весом одеждах. То же самое, говорят, происходит и от отчего в этом месте гора дала трещину так, что добрая половина ее, отделившись от другой половины, осела вниз по меньшей мере на целую лигу.